Глава седьмая Дни скользили один за другим, как бусы чёток, слагаясь в недели и месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи. Каждое собрание являлось ступенью длиной пологой лестницы. Она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей. Появлялись новые люди.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 и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно «Если б вы знали, если б вы поняли, какое великое дело делаем мы». Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, Она грустно проговорила. «Стара уж я для этого, неграмотно». Павел говорил все чаще, больше, все горячее спорил и худел. Матери казалось, что когда он говорит с Наташей или смотрит на нее, его строгие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее, и весь он становится проще. «Дай Господи!» — подумала она и улыбнулась. Всегда на собраниях чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь точно язык колокола, говорил своим звучным гудящим голосом что-то простое и доброе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 Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства. Там все живут честной и легкой жизнью, а здесь все чужое ему. Он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нем спокойное упрямое желание перестроить все на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда теплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю ее руку крепкими пальцами и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее. Являлись и еще люди из города. Чаще других — высокая стройная барышня с огромными глазами на худом бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское. Она сердито хмурила густые темные брови, а когда говорила, тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали. Сашенька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 Когда все разошлись, она спросила Павла. «Павлуша, разве ты социалист?» «Да», — сказал он, стоя перед нею, как всегда прямо и твердо. «А что?» Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила. «Так ли, Павлуша? Ведь они против царя».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 Страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашенька не нравилась ей, и когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно и неловко. Однажды. Она сказала хохлу, недовольно поджимая губы. — Что-то уж очень строга, Сашенька, все приказывает. Вы и то должны, вы и это должны. Хохол громко рассмеялся. — Верно взято. Вы, ненька, в глаз попали. — Павел, а? И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах.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 Рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать, хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной, юной, охмеляющей и полной надежд. «Какие вы!»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 И также ненька чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь. И также радуется итальянец. Мы все дети одной матери, непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас. А на солнце, на небе справедливости, а это небо в сердце рабочего. И кто бы он ни был, как бы не называл себя, социалист, наш брат по духу всегда, ныне и присно, и во веки веков. Это детское. Но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалось и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобно солнцу неба, видимого ею.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 Она чувствовала в их грудях, и, поддаваясь силе песни, не умещавшейся в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни. Эту песню пели тише других.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 Люди все быстрее перебегали от одной книги к другой, точно пчел с цветка на цветок. — Поговаривают про нас, — сказал однажды весовщиков, — должны мы скоро провалиться. На то и перепел, чтобы все сети попасть, — отозвался Хохол. Он все больше нравился матери, когда он называл ее «Ненька». Это слово точно гладило ее щеки мягкой детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова. Однажды пришел с доской на плече, быстро и ловко переменил сгнившую ступень на крыльце, другой раз, также незаметно, починил завалившийся забор, работая, он свистел и свист у него был красиво печальный. Однажды мать сказала сыну, «Давай возьмем хохла себе в нахлебники. Лучше будет обоим вам не бегать друг к другу». «Зачем вам стеснять себя?» — спросил Павел, пожимая плечами. «Ну вот еще, всю жизнь стеснялась, не зная для чего, для хорошего человека». «Можно. Делайте, как хотите», — отозвался сын. «Коли он переедет, я буду рад». И Хохол перебрался к ним.